Самый жуткий урок. Чёрные дни недели. Смотрю я на тебя, Зинаида, и тихо радуюсь. Всё-таки ты эксклюзивный ребёнок. Но кто ещё из вашего класса Может стать великой баскетболисткой. Разумеется, только ты. Ну не это же коротышка, Ирка Ильина. Чуть ли не каждый день говорит папа. Ирка Ильина. Как бы я хотела быть такой же коротышкой, как Ирка, которая никогда не станет звездой баскетбола. Задев меня за самое больное, папа продолжает: Спорт, Зинаида, тебе просто необходим. Ведь тогда ты будешь не только эксклюзивным, но и гармоничным ребёнком. Потому что, ну, ты и сама знаешь, почему. Конечно, знаю. Ведь и дня не проходит, чтобы я что-нибудь не уронила, обо что-нибудь не запнулась и что-нибудь не пролила. Ты только подумай, Зинаида, у тебя появится координация движений. Как у всех нормальных людей, продолжает папа. Поэтому прошу тебя, Зинаида, завтра же запишись в баскетбольную секцию. Про баскетбольную секцию папа говорит уже четвертый год. Но какая там секция, когда от слов урок физкультуры, я покрываюсь холодным потом, и ноги становятся как будто бы чугунными. А те дни, когда в моем дневнике написано физра, я обвожу в календаре черным фломастером. Одно успокаивает. Я давно заметила, что уроки физры в нашем классе самые-самые ужасные не только для меня, но и для нашего физрука Павла Федоровича. Уточню. Уроки физкультуры именно в нашем классе. Не удивлюсь, если узнаю, что эти дни Он тоже обводит в календаре чёрным цветом, потому что он жутко боится, как бы я не сломала гимнастические снаряды или сама не получила увечья. Ведь на самом деле, координации движений у меня нет совершенно. Почему? Ответ на этот вопрос я нашла в интернете. Недоразвитость мозжичка. Но от того, что я это знаю, мне ни капельки не легче. Не буду же я всем объяснять, что у меня проблемы с мыжичком. Да, уроки физкультуры для меня самая большая беда. Кроме высокого роста, конечно. От одного вида гимнастического коня, козла, бревна, брусьев я впадаю в ступор. Ну, в такое состояние, когда ты не можешь ни шевелиться, ни думать. А если приходится еще и прыгать через этих ужасных коня или козла, меня начинает трясти мелкой дрожью. Наверное, физрука тоже, потому что когда наступает моя очередь, его лицо покрывается бурыми пятнами, он начинает махать руками и срывающимся голосом кричать Смирнова, мобилизуйся. Бери пример с сыр и льиной!» Она все делает точно, аккуратно, без суеты. Опять эта Ирка Ильина. Да ей-то что не делать? все точно, аккуратно, без суеты. Ведь мыжжичок у нее работает превосходно. Посмотрела бы я, как бы она прыгала. Имей такие же проблемы с мыжжичком, как у меня. Ну что ты стоишь, Смирнова, кричит Павел Федорович. не задерживай остальных. Он так громко кричит, что я боюсь, как бы из-за меня он не сорвал голос. Я стискиваю зубы, собираю все силы, разбегаюсь, выставляю вперед руки, чтобы упереться в спину коня, но они почему-то пролетают дальше, чем положено. Говорю же, проблемы с мозжечком. И я с грохотом падаю на маты. Ко мне подбегает побледневший Павел Федорович и опять кричит: "Ну как всегда. Ты, Смирнова, когда-нибудь совсем меня с ума сведешь. Ну почему другие могут без проблем сделать упражнение, а ты нет? Почему? Почему? Да потому что у меня проблемы с координацией движений из-за недоразвитости мозжичка. Взволнованный Павел Федорович быстро ощупывает мои руки, ноги и голову. Похоже, ничего не сломало. Обошлось. Он облегченно вздыхает. Вставай, Смирнова. Да, можешь присесть на лавочку, прийти в себя, отдыхай. И вытирает пот со лба. Это длинная мохнатая гусеница. То, что на сегодняшнем уроке Не будет ни коня, ни козла, ни брусьев, ни перекладины, всего, что заставляет нервничать Павла Федоровича при моем к ним приближении. А уж что говорить обо мне, я поняла сразу. Физрук был спокоен, как никогда, и даже несколько раз улыбнулся мне. Впрочем, возможно, мне это показалось. Потом он сказал: "Сегодня будем учиться лазать по канату". Канат оказался похожим на длинную мохнатую гусеницу, но прямо как я представляю свое имя Зинаида. Павел Фёдорович подошел к этой гусенице, обхватил ее руками и полез вверх. Я поняла, что канат это то, что мне нужно. Он безопасен. И я сразу в него влюбилась. Ведь ясно же, что мы друг другу не принесем никаких неприятностей. Я влюбилась вдвойне, глядя, как легко Павел Федорович достиг потолка. Я поняла, что научиться этому, расплюнуть, это тебе не прыжки через ужасных козлов или коней. Павел Федорович спустился на пол и сказал: "Техника такая, плотно обхватываем канат руками и ногами. Отталкиваемся, захватываем руками канат чуть выше, отталкиваемся ногами и подтягиваемся руками. Вот так. И он еще раз, только медленнее, показал, как это делается. Можно было и не показывать. Ведь это на самом деле так просто. Так, с кого он начнём. Спросил Павел Федорович, быстро пробежав глазами по всем нам. Сыромятникова вперед!» Сыромятникова уцепилась руками в канат и замерла. Ну-ну, подтягивайся теперь, отталкивайся ногами, приказал Павел Федорович. Ну, ну, давай. И Сыромятникова стала медленно двигаться вверх. Вот-вот, молодец. Подбадривал ее Павел Федорович. Осталось совсем немного. Мне даже немного обидно стало за то, что Физрук вызвал Сыромятникову. А та ползет по этому канату, еле-еле, да еще и останавливается. Вот если бы сейчас на ее месте была я, ну, правда, что тут сложного? Подтянулся, оттолкнулся, еще раз подтянулся. И никакой особой координации не надо. Молодец, Сыромятникова. Теперь так Павел Федорович еще раз обвел глазами класс. Я замерла. Мне просто не терпелось показать всем, на что я способна. Но физрук вызвал Жеребцову, потом Дандакова, потом Стрельцова, Удальцова. Я уже потеряла всякую надежду. Когда Павел Федорович сказал: "Смирнова, вперед!» я поняла, мой звездный час настал. "Давай-ка, Смирнова, покажи суперкласс!" продолжал физрук, как будто читая мои мысли. Раздался короткий смешок. Разумеется, Стрельцова Удальцова. Я вскочила со скамейки, бросила в его сторону презрительный взгляд. Уверенно подошла к канату, ухватилась за него руками и ничего ты не можешь, Смирнова. И беспомощно повисла на нем. Почему? В голове проигрывались все такие простые движения, которые только что показал Павел Федорович. ухватиться руками, оттолкнуться ногами, подтянуться, снова ухватиться руками, оттолкнуться ногами. Но у меня не получалось даже подтянуться. Я не могла понять, почему? Ведь все, кроме Сыромятниковой, кто быстрее, кто медленнее, но легко взобрались по этой гусенице до потолка с первого раза. Но почему не получается у меня? Сосиска недоваренная, крикнул стрельцов удальцов. Прекратить обзывательство, приказал Павел Федорович. И подошел ко мне. Подтягивайся, Смирнова, скомандовал он и подтолкнул меня вверх. Давай, давай. Ну что, ты даже подтянуться не можешь? В тебе что, сто килограммов веса? «Сто двадцать!» прокричал стрельцов Удальцов. Да хватит тебе. Это голос Дандакова. Что-то к ней прицепился. Ногами упирайся сильнее. В зале раздался смешок. Потом еще и еще, И наконец отдельные смешки превратились в громкий хохот. Павел Федорович бегал вокруг каната и безуспешно подталкивал меня вверх. У него уже заблестел лоб от пота, а у меня футболка прилипла к спине. Ну, и еще немного и теперь руками подтягивайся. Ну, развенял звонок на перемену. "Вставай в строй, Смирнова", сердито сказал Павел Федорович. Но я продолжала висеть на этой длинной гусенице, руки как будто свело судорогой. Физрук разжал мои пальцы и повторил: "В строй, Смирнова". Я с трудом отошла от каната. Ноги дрожали, ладони горели. Одно радовало Самый жуткий в мире урок подошел к концу. Но меня ждал очередной удар. Звезда конькобежная. А теперь внимательно слушаем, продолжал Павел Федорович, когда весь класс вытянулся перед ним в линейку. Завтра, в воскресенье, будет внеплановое занятие. При этом Он остановил взгляд на мне, и я почувствовала, как холодеют руки. Мы будем заниматься на катке. В два часа дня собираемся на стадионе Труд. Ура, закричали все. Все, кроме меня. Оказывается, есть вещи куда страшнее всяких там гимнастических козлов, коней и канатов. А Павел Фёдорович продолжал: Поднимите руки у кого коньков нет. Руку подняла. Я одна. Неудивительно, сказал Павел Фёдорович. Тогда Смирнова, возьмёшь коньки на прокат, на катке. Всем переодеваться Смирнова ко мне. Я подошла к физруку. — Кататься ты, разумеется, не умеешь, я кивнула. Ну что ж, Смирнова, сказал Павел Фёдорович. Тогда сделаем так. Ты приходишь домой, включаешь YouTube и находишь ролики на тему как научиться держаться на льду. И делаешь все упражнения, которые можно сделать в домашних условиях перед первым выходом на каток. Всё ясно? Я только кивнула в ответ. При одном воспоминании о гладкой, блестящей на солнце ледовой поверхности у меня так пересохло во рту, что я даже говорить не могла. Но в следующий момент в голове родилась спасительная мысль: купить по дороге капусту, пожарить ее с огромным количеством подсолнечного масла, слопать всю без хлеба и запить тремя стаканами холодной воды. Тогда бессонная ночь обеспечена. А значит, обеспечены и оправдания, почему я не пришла на каток. Все свободно, Смирнова, до завтра. Но не успела я сделать и шагу, как Павел Федорович сказал: "Стой, Смирнова. Я вот тут подумал. Дело не в каком-то несовершенстве твоего тела. Дело в другом. Руки, ноги у тебя что надо, но есть психологические проблемы, понимаешь? Ты боишься. Как только пройдет страх, ты легко освоишь и коня, и козла, и коньки. А размышляй над этим. А теперь свободно. На негнущихся ногах и двинулась к раздевалке. И чуть было не столкнулась лоб в лоб с вылетевшим откуда-то стрельцовым удальцовым. Как только ты справишься с психологическими проблемами, передразнил он физрука и засмеялся демоническим смехом. Придурок, крикнула я вслед и пошла переодеваться. В помещении никого не было. Пока я разговаривала с Павлом Федоровичем, все разошлись, снимая мокрую футболку И я перенеслась в завтрашний день. Звучит веселая громкая музыка. По периметру катка мчатся мужчины и женщины, мальчишки и девчонки. И я же в самом центре выделываю сложнейшие пируэты. Конечно, этого не заметить нельзя. И вот в моем воображении какой-то человек, остановившись в сторонке, Не сводит с меня восхищенного взгляда. К нему присоединяется второй, потом третий, потом четвертый. и вот вокруг меня образовывается целая толпа восхищенных зрителей. Просто потрясающе доносится до меня, какая четкая координация движений. Очень талантливая девчонка. Не то слово, говорят она впервые встала на коньки. А как же так быстро научилась кататься? Представьте себе, по Ютубу, причем за один вечер. Как бы мне хотелось, чтобы все это было на самом деле. Но теперь, после того, как я мысленно покорила каток и всех катающихся, страх прошел. Теперь сверкающий на солнце лед манил меня, и я чувствовала себя легкой стремительно летящий по нему навстречу ветру какая жареная капуста какие три стакана воды Ютуб! только Ютуб, который поможет мне за один вечер освоить технику катания на коньках я вылетела из спортзала и опять столкнулась со стрельцовым удальцовым куда так мчишься звезда конькобежная но я не слушала его Я бежала домой к Ютубу, чтобы за один вечер в совершенстве овладеть всеми секретами катания на коньках. И я уже влюбилась в каток с его музыкой, льдом, праздничной атмосферой, так же, как час назад влюбилась в эту длинную гусеницу под названием Канат. Почему-то я была уверена в том, что на этот раз это чувство будет взаимным. Конечно, я знала, Чтобы чему-то научиться, нужно время. Но ведь бывают же случаи, когда кому-то удается овладеть навыком гораздо быстрее, чем всем остальным, думала я, и была уверена, что я как раз и есть этот кто-то. Правило 72 часов. Значит, дело не только в координации движений, думала я, вспоминая слова Павла Федоровича и включая компьютер. Дело в психологических проблемах. Выходит, стоит только решить мне эти проблемы, как я стану легко перепрыгивать и через коня, и через козла, и быстро научусь кататься на коньках, и наконец-то сделаюсь гармоничным человеком, как говорит папа. Не буду ударяться, спотыкаться и падать. Я стану такой же как все нормальные люди. На экране монитора появилось всплывающее окно. Правило 72 часов. Так, любопытно. Я навела на него курсор. Психологи советуют. Так ведь это как раз то, что мне нужно. А ну, ка что там они советуют? Существует специфическое правило двух часов. Его суть в том, чтобы реализовать любыми способами свою идею в течение двух часов с момента ее появления. Согласно исследованиям ученых, человек в пределах двух часов имеет девяносто девять процентов шанса на успех и всего лишь один процент остается на провал. В воображении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 приступила к тренировке. Но освоить упражнение оказалось не так-то просто, даже дома, даже без коньков. Чего стоила одна только ласточка, при которой нужно было наклониться вперед, отвести одну ногу назад, так чтобы она образовала с туловищем прямую линию и простоять так. О ужас! сорок секунд. Ирка Ильина такое упражнение наверняка бы выполнила на раз. У нее с мышцычком все нормально, но для меня оно оказалось настоящей мукой. Спустя час я научилась приподнимать ногу сантиметров, наверное, на пять и всего три секунды находиться в этой позе. Время шло, а я все тренировалась, тренировалась и тренировалась. Парую у меня появлялось жуткое желание прекратить издевательство над собой, но я вспоминала правило 72 часов и продолжала тренировки. Наступил вечер, а я все училась стоять ласточкой и правильно падать. Несколько раз в комнату заглядывал папа и с радостным видом закрывал дверь. Наверное, он решил, что я все таки записалась в баскетбольную секцию. И теперь выполняю рекомендации тренера. Ночью мне снился сверкающий лед, по которому я скользила легко и плавно. Я крутилась вокруг своей оси, делала ласточку и подпрыгивала на одной ноге. Вокруг меня собралась целая толпа, и я ловила восхищенные взгляды и слышала обрывки фраз: "Какая координация движений!" Талантливая девочка, не то слово, впервые встала на коньки по Ютубу за один вечер. Потом я неслась вместе со всеми по блестящему льду, в лицо дул ветер, и время от времени я ловила изумленный взгляд Стрельцова Удальцова, который почему-то двигался в обратном направлении. Его взгляд говорил: "Но ты Смирнова даешь!» И я поняла, он мчался против общего движения, рискуя каждую минуту быть сбитым, только для того, чтобы выразить мне свое восхищение. Я проснулась в превосходном настроении, только ради того, чтобы стрельцов удальцов, рискуя жизнью, мчался против общего движения, стоило идти на каток. И именно сегодня, пока с момента принятия решения говоря словами автора статьи, не прошло 72 часов. А пока не поздно. За завтраком я опять опрокинула чашку с кофе. Родители, как обычно, сделали вид, что ничего не случилось. А я подумала о том, что возможно, катание на коньках гармонизирует работу мышцы и что очень скоро Мои движения будут чёткими и точными. как у Ирки Ильиной. Мне очень хотелось сказать об этом родителям, но я сдержалась. Пусть это будет для них сюрпризом. А ещё я не хотела, чтобы они знали, что я пойду на каток. Но скрыть это не удалось. По дороге в гараж папа встретил Павла Фёдоровича, и тот ему всё рассказал. Я просто счастлив, Зинаида, что вы туда идёте. Радовался папа. Свежий воздух, движение, музыка. Уверен, это поможет тебе стать гармоничным ребёнком. Он так расчувствовался, что, как мне показалось, незаметно всхлипнул. Почти незаметно. Иначе я бы ничего не заметила. Я поняла. Родители очень и очень переживают из-за моей ни гармоничности. Хочешь, подвезу тебя на машине? предложил папа. Конечно же, нет. Не хочу, потому что по дороге мне нужно еще раз мысленно прокрутить в голове все движения. И вот я иду по морозу в превосходном настроении. И вот уже слышу, как со стороны катка доносится громкая веселая музыка, под которую очень скоро Я начну рассекать коньками лёд. А вот и Смирнова, сказал Павел Фёдорович, и по выражению лица я поняла, что он не очень рад моему появлению. Ну да, он же не знает, что я максимально подготовилась к сегодняшнему занятию и что на этот раз никаких сложностей со мной у него не будет. Ладно, пошли. Он подвел меня к окну, над которым было написано: "Прокат коньков". Я встала так, чтобы меня оттуда не было видно. Какой размер? донесся из окна визгливый женский голос. Какой размер? переспросил Павел Федорович. «Сорок первый», — прошептала я, оглядываясь, чтобы убедиться, что рядом нет никого из наших, особенно Стрельцова, Удальцова. Какой какой? Говори громче. Опять послышалось из-за окна. Сорок первый!» – прошептала я. Каши мало ела, спросил Павел Федорович и прокричал в окно. «Сорок первый у нее размер. «Нифига себе! Сорок первый!» – раздался голос Стрельцова Удальцова, который, как всегда, Откуда-то вынырнул в самый неподходящий момент. Ой, мамочки, не могу. Дурак, сказала я и ударила его по спине. Физрук оглядел меня с ног до головы и сказал: Хм. Впрочем, неудивительно. первый, пожалуйста, повторил он. «Сорок первого нет, сказал женский голос. А, сороковой? Спросил Павел Фёдорович: "Только сорок третий. берёте?" Павел Фёдорович посмотрел на меня. "Не советую", решительно произнёс он. "Коньки должны плотно сидеть на ноге. Может, в следующий раз?" "В следующий раз?" "Да до следующего раза пройдёт гораздо больше, чем семьдесят два часа. Исчезнет весь пыл" Я опять начну вздрагивать от одного слова каток. Сейчас же? Сейчас я была так воодушевлена, что готова была кататься даже на коньках 45-го размера. Я уже мысленно выделывала пируэты, вокруг меня уже толпился восхищенный народ. Как я могла отказаться? «Берем», — твердо сказала я. Не стоит, Смирнова убеждал меня Павел Федорович ты даже стоять в них не сможешь. Терпенье и труд все перетрут, ответила я в очередной раз, прокручивая в воображении картину своего предстоящего триумфа. Он молча взял коньки из окна проката и сунул их мне. Переобувайся. С соседней скамейки уже встали стрельцов, удальцов, Цырямятникова, Жеребцова и Дндаков и резво устремились к выходу, ведущему на ледовое поле. Я даже не предполагала, что на коньках можно так быстро ходить. Я начала торопливо шнуровать ботинки. Тем временем Павел Федорович сдал в гардероб мои сапоги и протянул номерок. "На. Не потеряй только. Ну, готово». Дай-ка проверю, что у тебя получилось. Слабовато, туже надо. Он присел на корточки и стал изо всей силы затягивать шнурки. Потом внимательно посмотрел на меня. Не представляю, как кататься на коньках, которые на два размера больше. Может, в следующий раз, а? Смирнова. Нет, физрук определенно не знает о правиле Семидесяти двух часов. Ведь если б знал, то не говорил бы такой ерунды. Сегодня, прямо сейчас я должна выйти на лед. Правда, в какой-то момент во мне шевельнулась мысль перенести тренировку на следующее воскресенье. Но я тут же отбросила ее, как провокационную и покачала головой. Павел Федорович громко вздохнул. Ты меня до инфаркта доведёшь, Смирнова, сказал он. Но если так уж хочешь кататься, то вставай. Он потянул меня за руку, и я встала. И оказалась чуть ли не на голову выше учителя. И тут же почувствовала, что моим ногам как-то чересчур свободно, что ботинки болтаются, даже несмотря на тугую шнуровку, а лезвие как будто бы вообще живут своей жизнью и наклоняются то вправо, то влево я покачнулась не падать, приказал физрук, крепко обхватив мой локоть. Куда валишься? Может, опомнишься, Смирнова, с надеждой в голосе добавил он. Не надо испытывать судьбу. Я почти опомнилась и готова была его послушаться, но в этот момент Павел Фёдорович переменился в лице и еще сильнее сжал мой локоть. Потом обернулся, увидел идущего мимо Стрельцова Удальцова. "Ко мне Стрельцов, живо!" приказал он и взволнованно зашептал, когда тот подбежал к нам. "Держи Смирнову, крепко держи. еще не хватало, чтобы она сейчас завалилась". "В чем дело?" спросила я, почувствовав уверенность в ногах. «Ведь теперь с двух сторон меня держали сильные мужские руки. Не шевелись, Смирнова, не нарушай шаткое равновесие. Вот, в дверях длинного дядьку, видишь? Я кивнула. Это замминистра спорта области. Опозоримся, если он увидит, что ты не можешь даже стоять на коньках. Остается надеяться, что он на нас внимание-то не обратит. Однако же все произошло ровно наоборот. Неужели это я? Длинный дядька, ну, то есть, замминистра спорта, обернулся, встретился со мной глазами и остолбенел. В следующий момент лицо его просияло. Не отрывая от меня восторженного взгляда, он двинулся в нашу сторону. Или мне это показалось? Я уже решила, что на самом деле показалось. Но судя по нервозности Павла Федоровича, так оно и было. Что происходит? дрогнувшим голосом произнес физрук и даже как будто бы стал ниже ростом. Почему он идет именно к нам? Внутри меня зашевелилось чувство вины. Ведь и так понятно, что если б не я, Павел Фёдорович бы точно не нервничал. Подумаешь, замминистра приближается. Если б не я, то он, скорее всего, был бы этому только рад. Но ведь с другой стороны, что такого в том, что я пока ещё не умею кататься на коньках? Ведь для того люди сюда и приходят, чтобы научиться. "Стой смирно, Смирнова", зашипел физрук. "Стрельцов, держи её как можно крепче". И улыбаемся, улыбаемся. Я опустила глаза и увидела, что лицо Павла Фёдоровича перекосило кривая улыбка. Стрельцов Удальцов улыбался во весь рот. Но больше всех улыбался приближающийся спортивный чиновник. Он не обращал внимания на приветствие в свой адрес, которые доносились со всех сторон. Его взгляд по-прежнему был прикован ко мне. Я бы добавила восторженный взгляд. Что такого ты ему сделала? прошептал Павел Федорович. Откуда я знала? Я могла лишь предполагать, что за минувшие сутки я так похорошела, что моя красота потрясла даже замминистра. В таком случае, почему этого не замечают другие? Между тем, спортивный чиновник уже подбежал ко мне, схватил меня за руку с такой силой, что я чуть не потеряла равновесие и воскликнул: "Неужели сама Смирнова? Правда? Мне казалось, ты ниже?" "Ну, да", промямлила я чуть слышно. «Еще раз огромная тебе благодарность". Он начал снова трясти мою руку. Павел Фёдорович, и стрельцов, удальцов, больно сжали то место, где у меня находятся ребра. Прибежала, чтобы показать мастер-класс одноклассникам. "Ну да", промямлила я. "Скромница каких мало", восхитился спортивный чиновник. "Другая бы на твоем месте", и обратился к Павлу Федоровичу. "Наверное, ваша ученица Представьте себе, да, с напускной гордостью ответил Физрук. Но я-то уловила в его голосе нотки растерянности. гордость школы и не только города, воскликнул замминистра и теперь уже пожимал руку Павлу Федоровичу. Я пошатнулась. Ведь вместо четырех рук меня теперь держали три. Если бы не бдительность Стрельцова-Удальцова, который вцепился в меня мёртвой хваткой, я бы точно потеряла равновесие. Пожалуй, ещё успею посмотреть на мастерство этой девочки, это же фантастика. У меня задрожали ноги. Отыхватившей меня слабости, я едва стояла. Замминистра не отрывал от меня взгляда. Если бы я была писателем, Я бы, наверное, выразилась так. Его глаза горели восхищенным огнем и прожигали меня насквозь. Так что я почувствовала, как моя челка прилипает к лбу. "До «Да чего же упорная девчонка", продолжал он. "Знаю, знаю твою спортивную биографию, ну что, пойдем на лед, покажешь свое мастерство всему миру". У меня И во рту. Перед глазами появилась пелена, сквозь которую я с трудом различила уплывающего куда-то замминистра и всех, кто находился в поле моего зрения. А послышался голос Павла Федоровича. Знаете ли, я первый раз слышала, чтобы голос физрука дрожал. Виктор Евгеньевич, к замминистру подбежал запыхавшийся маленький человечек. Вот вы где? А я вас ищу, ищу. Мы же опаздываем. Уже десять минут как должны быть в пути. Замминистр взглянул на часы. Вот и вот досада! время летит. Как жаль, что не смогу в очередной раз получить удовольствие, разочарованно произнес он и похлопал меня по плечу. "Берегите ее!» — сказал он Павлу Федоровичу, двинулся к выходу, потом обернулся и добавил: "Талантище неимоверное!» Физрук облегченно вздохнул. "Что это было?" растерянно спросил Стрельцов «Не "Не знаю", тихо сказал Павел Федорович, вытирая со лба пот. Но то, что это талантище когда-нибудь доведет меня до инфаркта, это точно. Все безуспешно. Какое-то время мы молчали, приходя в себя. И все таки я ничего не понимаю, продолжал Павел Федорович. Может, Смирнова, объяснишь? Я и сама ничего не понимала. Я не раз слышала, что мысль материальна. Что нередко то, о чем мы мечтаем, сбывается. Получается? Сбылось и теперь. Мои воздушные пируэты на льду заметил и оценил сам замминистра по спорту. Только почему-то в моем случае следствие наступило раньше причины. До того, как я продемонстрировала свое мастерство. Странно. Эй, талантище, что застыла как столб спросил стрельцов Удальцов и ущипнул меня за ухо А что Да ну вас я пошел! Все наши давно катаются а я как дурак тут с вами И сейчас за дверями без поддержки Стрельцова-Удальцова меня опять стало клонить в сторону Стоять приказал Павел Федорович и крепко приобнял меня за талию Что ты решила В голове у меня заспорили два голоса. Один говорил, что неразумно идти на лёд на коньках на два раза больше. Другой назойливо напоминал о правиле 72 часов. И все же, я решила послушаться первого голоса и не испытывать судьбу. Но не успела я об этом сказать, как откуда-то появился какой-то бородатый тип. Он стремительно подскочил на коньках к Павлу Фёдоровичу и хлопнул его по плечу. Привет, Паш. Что не переобуваешься? И ещё не успел? Мужчина взглянул на меня снизу вверх. Какие-то проблемы? Всё о'кей. Просто человек вот первый раз на каток пришёл. А, понял. С энтузиазмом воскликнул бородач. Беги переобувайся, а я выведу человека на лёд. Ну, а она...» «Иди, иди, иди, справлюсь. На лице у Павла Федоровича промелькнула тревога, потом сомнение, потом облегчение. Ну, пошли. Бородач схватил меня за локоть и потянул к выходу. Да я не волнуйся, научишься. Все мы когда-то первый раз выходили на лед. Только ровно иди, не вались, ладно? Да у меня «О, Серега!» – окликнул бородач какого-то парня. Бери девчонку под руку, надо помочь на лёд выйти. Первый раз на катке. Серега посмотрел на меня снизу вверх, хмыкнул и уцепился за второй локоть. Они потянули меня к выходу, и я еще раз убедилась в том, что ботинки живут отдельной жизнью от ног. А лезвие от ботинок и подгибаются то в одно, то в другую сторону. Ты ногами-то передвигай, приказал Бородач. Мы что же, нести тебя должны? Нести? Похоже, они и так меня несут. Мы вышли, а точнее, меня вынесли из раздевалки. И я увидела перед собой сверкающую поверхность льда. Меня сковал ужас. Но ну, пошла, сказал Бородач и вытолкнул меня вперед. Правая нога заскользила и поехала вправо. Я стала терять равновесие, Еще немного, и я бы не удержалась. Но в последний момент меня успели подхватить Бородач и Серега. "Слышь, Серега», — сказал Бородач. "Давай ее на середину вытащим, пусть там тренируется". "Может, лучше в раздевалку?" предложил Серега. "Видишь, даже стоять не может". "Нет, лучше на середину", возразил Бородач. Пусть Пашка сам разбирается, что с ней делать. Поехали, приказал он мне. Но ну, что застыло? Корпус наклони. Наклони, говорю, корпус, вот как я, несгибаемая какая-то. Ага, вот так. Теперь ноги, ноги согни. А теперь скользи правой ногой, переноси на нее вес тела. Ну, давай, это же так просто. Наклони корпус С огни ноги скользи правой ногой. Это были для меня всего лишь слова, которые я при всем желании не могла применить в своих огромных ботинках. Да если честно, я почти и не вслушивалась. Я забыла о правиле 72 часов. Я забыла о том, что все дело в моих психологических проблемах. Я забыла о том, что мысль материальна. И что если я представила свой триумф на льду, то значит, так оно и должно быть. Я поняла, насколько был прав Павел Федорович, когда отговаривал меня кататься на коньках на два размера больше. Я хотела сказать об этом бородачу, но не могла произнести и слова. А они с Серёгой теперь уже чуть ли не волоком тащили меня на середину катка. Я ничего не видела, кроме сверкающего льда по которому я не скользила, а с трудом переставляла ноги, потому что лезвия коньков продолжали жить своей автономной, ни от кого не зависящей жизнью. Они подворачивались то в одну, то в другую сторону. Я уже стала бояться, как бы они вообще не оторвались от ботинок. С каждым мгновением сил становилось все меньше, и мне уже стало казаться, что еще немного И я упаду и больше никогда не смогу подняться. Наконец-то донесся до меня голос бородача. Приехали. Я как будто бы очнулась. Мы действительно добрались до самого центра катка. Того самого центра, на котором я в своем воображении выделывала пируэты. Как же я была глупа. Там на периферии Было какое-то немыслимое движение, и взрослые и дети легко катались на коньках. Некоторые даже вперед спиной. И только здесь был как будто бы пустынный островок. И на этом островке стояла я и двое мужчин, которые продолжали меня держать. "Ну все», — сказал бородач. "Мы свое дело сделали. Доставили тебя в безопасное место". Теперь пусть Пашка с тобой разбирается. Стой, не шевелись. Поехали, Серега!» И не успели они отъехать, как я тут же, потеряв равновесие, свалилась на лед, больно ударившись при этом правым боком. Позор вместо триумфа. Этим и должно было все закончиться. Раздался сверху сердитый голос Физрука. Ведь сто раз предупреждал тебя Смирнова, что не стоит сегодня выходить на лед. И что же? И сама опозорилась, и меня опозорила. Вставай, а то простудишься. Но сколько я не пыталась подняться, в конечном счете снова оказывалась на льду. Даже несмотря на помощь со стороны Павла Федоровича. Чувствую все бесполезно, Смирнова, вздохнул физрук. Ладно, жди, я сейчас. Спустя минуту он вернулся в сопровождении Бородача, Сереги и всех наших. Пришли тебя поднимать. Талантище ты наши, сказал Стрельцов Удальцов. Значит, действуем, как договаривались, распорядился Павел Федорович. Позиции распределены и Давайте скорее, а то она простудится. Я почувствовала, как множество рук поднимают меня и чуть ли не несут туда, где заканчивается кромка льда и начинается снег. Нет, не туда, сказал Павел Фёдорович. «Идем к трибунам, это ближе. Ну вот, наконец-то. Садись, Смирнова. Я плюхнулась на скамейку. Тело гудело. Где твой номерок? спросил Физрук. Вот. Стрельцов, быстро в раздевалку принеси сапоги Смирновой. «Еще и ухаживай за ней, «Кому сказал, рассердился Павел Федорович и начал быстро расшнуровывать мне ботинки. Зин, я тебе чай принесла, послышался голос Ирки Ильиной. Горяченький, попей. «Ну все, Смирнова, сказал физрук, когда на мне уже были сапоги. И я твёрдо стояла на ногах. Сеанс окончен. Сама доберёшься, а то может такси вызвать, я заплачу. Дойду, сказала я и увидела, как посветлело его лицо. То ли от того, что я отказалась от такси, то ли от того, что я наконец-то освобожу его от своего присутствия. Совершенно обессиленная, я возвращалась домой. Ноги гудели, тело болело, особенно правый бок. Со стадиона доносилась веселая музыка, но я почти не слышала ее. В ушах была настоящая многоголосица. Вот голос Павла Фёдоровича. В общем, Смирнова, твоя ошибка только в том, что коньки были на два размера больше. И ведь как я тебя отговаривал, Торте ты Смирнова. А это Сыромятниковый!» Но «Ну ты даёшь, Зинка. Выйти на лёд на коньках не по ноге. На это только ты можешь решиться. И наконец голос Стрельцова Удальцова. Талантище ты наше. С тобой, Смирнова, не соскучишься!» Чем ближе я подходила к дому, тем больше портилось настроение. Слишком уж отличалось от моего воображаемого фурора то, что было на самом деле. Придя домой, я рухнула на кровать. Я так устала, что мне казалось, что я буду лежать всю оставшуюся жизнь. Да еще и пережитый перед всем классом позор не давал покоя. Стыдоба, да еще какая. Ну почему? Почему я не послушалась Павла Федоровича? Вдруг вспомнился восторженный взгляд замминистра Его слова о том, что он еще раз хотел бы посмотреть на мое мастерство. Я так и не поняла, что он имел в виду. В комнату вошел папа. Ну что, Зинаида, как успехи? Я молчала. А что я могла сказать? Но что ты прицепился? Видишь, ребенок так устал, что говорить не может, вступилась за меня мама. Ладно, отдыхай, Зинаида сказал папа и закрыл дверь. Но спустя несколько минут он снова появился в моей комнате. Точнее сказать, вбежал. "Скорей, Зинаида", закричал он. "Вставай, иди сюда". Я встала и нехотя поплелась за ним. Папа подвел меня к компьютеру. Я взглянула на экран монитора и остолбенела. Оттуда с экрана на меня смотрела. я сама. Фантастические совпадения. Фантастика, воскликнул папа. Бывает же такое, почти точь в точь. Да нет, сказала подбежавшая мама. Похоже, конечно, но не так, чтобы уж. И правда, девочка, смотревшая на нас с экрана монитора, была очень на меня похожа но только на первый взгляд. Глаза у нее были круглее, нос длиннее, губы пухлее. И самое главное, ростом она была ниже. Я где-то читала, кажется, у Паустовского, что у каждого человека есть двойник, но редко кому выпадает счастье его увидеть. Сам Паустовский однажды увидел своего двойника, но не успел с ним поговорить. Продолжала мама: Поустовский не успел. А вот у Зинаиды есть шанс. Папа вгляделся в фото моей двойницы, а потом начал просматривать остальные фотографии. И все, что произошло на катке, с замминистром, стало понятно. Вот моя двойница стремительно несется по льду, опережая соперниц. Вот стоит на пьедестале почета, Вот к ней подходит этот спортивный чиновник, поздравляет, жмет руку, и все это было сегодня утром. Под фотографиями была подпись: "Новая звезда конькобежного спорта Алевтина Смирнова". Ну и имечко, подумала я, в сто раз хуже, чем Зинаида. Я не могла удержаться от смеха. Выходит замминистра утром поздравил ее с победой, а после обеда увидел на катке меня и принял меня за нее, Да еще и фамилии одинаковые. Он же сказал: "А вот и Смирнова". И я согласилась. И он убедился, что это одна и та же Смирнова. Что уж тут говорить, фамилия-то не очень редкая. А вот интервью с твоей двойницей и однофамилицей, сказал папа. Бывают же такие совпадения. И нажал на видео. Но, как выяснилось, минуту спустя, совпадение у нас не только во внешности и в фамилии, но и Всегда страшно боялась льда, начала Лефтин. Голос у нее был не очень, писклявый, как у трехлетнего ребенка. Мой-то куда лучше. Папа нажал на паузу. Нет. Всё-таки вы похожи, сказал он. Даже очень. Только она пониже, конечно же. Ладно, давайте слушать дальше. Да и вообще с физкультурой всегда были нелады. Даже канат не могла осилить, не то что другие снаряды. Брусья Брёвна, коня и козла всегда жутко боялась, никак не могла перепрыгнуть. Ну а потом всё это просто надоело, и я начала Я впитывала каждое слово Олевтины Смирновой. Ведь то, о чем она говорила, точь-в-точь точь совпадало с тем, что происходит со мной. Тогда я решила перебороть себя. Продолжала одна фамилица, и она же двойница. Я сказала себе: "Терпение и труд все перетрут". И дала себе слово доказать всем, что я все могу. И по канату лазать. И прыгать через козла и коня, и кататься на коньках. И, как видите, все получилось. Если все это получилось у Алевтины, то почему не получится у меня, подумала я. У меня вдруг появились силы. А ведь еще полчаса назад их совсем не было. И уверенность в том, что я сумею черные дни недели превратить в белые. И начинать надо немедленно, ведь правило 72 часов никто не отменял. Все под силу. Я вернулась в свою комнату. С чего же начать? Конечно, хотелось научиться всему и сразу, но ведь понятно, что так не бывает. Я вспомнила, что завтра по расписанию урок физкультуры, а значит, скорее всего, будем опять лазать по канату. Я включила Ютуб и стала мысленно повторять движения, которые показывали в роликах. Так вместе с ведущим я добралась по этой мохнатой гусенице до самого потолка и спустилась обратно. Я где-то читала, что при таком повторении мышцы как бы запоминают, что им нужно делать. Я проделала это раз, наверное, пятьдесят и поняла, что не усну. Пока не сделаю это на самом деле. Я быстро оделась и рванула в школу. С трудом уговорив охранника пустить меня в спортзал, я подбежала к канату, набрала в легкие побольше воздуха, ухватилась за него, подтянулась, оттолкнулась ногами, подтянулась руками, оттолкнулась ногами. Я и не заметила, как достигла потолка. Вот он, совсем рядом. И я не удержалась и погладила его. Привет, привет, мысленно сказала я. Оказывается, это не так уж и сложно. И начала медленно спускаться. И все таки перед уроком физкультуры я очень волновалась. Получится ли? Ведь одно дело лезть по канату, когда никого нет, и совсем другое под обстрелом глаз одноклассников. Один стрельцов удальцов, чего стоит. Гимнастический снаряд сегодня тот же, что и на прошлом занятии, сказал Павел Федорович и бросил в мою сторону беспокоенный взгляд. Он касается в основном тех, кто недостаточно освоил технику. Скворцов удальцов посмотрел на меня и по обыкновению хохотнул. Время шло, А физрук все то не вызывал меня к канату. Я поняла, тянет время, чтобы я не успела опозориться в очередной раз. Видимо, после вчерашнего дня у него появилось чувство вины передо мной. Наконец, уже перед самым звонком Стрельцов Удальцов выкрикнул: "Смирнова, пусть полезет, талантище наше". Павел Федорович вздохнул. "Давай, Смирнова". Я подошла к канату. В зале повисла тишина. Даже стрельцов удальцов молчал. Мне казалось, что я чувствую взгляд каждого. И вдруг руки словно сами обхватили эту толстую гусеницу. Ноги уперлись в нее. я подтянулась, уперлась ногами, снова подтянулась. И вот я уже под потолком. Я услышала, как внизу все начали хлопать и кричать: "Молодец, Зинка, Зинка, ты супер! Талантище, что скажешь?" Это, конечно же, стрельцов «Молодец, "Молодец, Зина", сказал Павел Федорович. и я чуть было не разжала руки и не грохнулась на пол. Первый раз за все время он назвал меня по имени.